Когда становишься главным героем своей собственной жизни, она уже не слишком интересна. От этой мысли ему было горько. Он страдал не только от дорадского комплекса выжившего, но и от осознания того, что поддавался влиянию такой, по сути, банальности. Квартиру отцом продал, и имущества осталось лишь десяток-полтора картин Мод, которые месье Верховен считал нужным сохранить. И её мастерская, конечно же, Но Камиль чувствовал, что не в силах туда пойти. С этого перекрёстка начались для него все беды этой жизни. Матерэн. Нет, на это он не способен. Никогда ему не одолеть те четыре ступеньки, отолкнуть дверь, войти. Нет, никогда. Но что-то самих картин. Он всё же набрался мужества и решил на них взглянуть. Он позвонил старому другу матери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 Сначала он придумывал целые теории, чтобы объяснить, почему не хочет оставить у себя ни одну из картин матери. Наиболее впечатляющей из них была такая: "Предоставить её картинам прозайтить по всему миру означает воздать ей честь. Ведь даже мне, самому, если я захочу взглянуть на её картины, придётся идти в музей", говорил он полушутливым, полусерьёзным тоном. Конечно, всё это ерунда. Истина в том, что он обожал свою мать сверх всякой меры.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 Жизнь ведь была для матери всем, и в жертву этому идало она принесла не только свою жизнь, но и жизнь Камиля. Мм, не всё, нет. Но та часть, которую она пожертвовала, стала для её сына судьбоносной. Она словно бы никогда не думала о том, что её ребёнок не счастье её самой, а отдельная личность. Камиль не собирался избавляться от этой ноши целиком. Он хотел лишь облегчить своё бремя. 18 картин создано Химот Верховен за последние 10 лет будут проданы все 18 чистая абстрактная живопись. Перед некоторыми из них Камеюли испытывал такое же чувство, как перед картинами Ротко. Казалось, что краски живут и дышат. Глядя на них, можно познать слово живопись буквально. Две картины уже зарезервированы. Им предстоит отправиться в музеи. Они буквально вот этот более и отчаяния. Это последняя картина, написанная Мод уже в финальной стадии рака, и одновременно апогей всего её творчества. Камиль подумывал оставить у себя её автопортрет, который она нарисовала в тридцатилетнем возрасте. На нём её лицо казалось детским, и в то же время сосредоточенным, даже торжественным. Взгляд поверг голов зрителей, расслабленная поза искусно выверенная смесь взрослой женственности и детской наивности, которую замечаешь иногда в лицах женщин, некогда юных и жаждущих наслаждений, а ныне страдающих от толкагализма. Иран очень любила эту картину. Однажды она сфотографировала её специально для Камиля и напечатала в формате 10х13. Эта фотография до сих пор стояла у него на столе, рядом с керамическим стаканчиком для карандашей, тоже подаренным Иран.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 Он наконец-то успокоился, и тогда наконец продаст её мастерскую в Монфоре. Последнее звено разорванной цепи, которая не связывает его уже больше ни с чем. Сон принёс с собой другие образы, гораздо более близкие к сегодняшнему дню. Самым важным из которых была молодая женщина, запертая в клетке, но осмелившаяся освободиться. Эти образы связаны со смертью, но не уже случившейся, а лишь предстоящей. Камелли не мог сказать, откуда она придёт, но у него появилась глубокая внутренняя уверенность в её неизбежности. Когда он увидел разломанную клетку мёртвых крыс, следы бегства. За всем этим словно скрывалось что-то свидетельствующее о скором приходе смерти. Проснувшись и подойдя к окну, он увидел, что снаружи уже вовсю кипит жизнь.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 Но главной причиной, скорее всего, стал трудный доступ. Единственным входом служило узкое отверстие, расположенное вровень с землёй и закрытое жестяной пластиной. А от него требовалось проделать ещё довольно долгий путь наверх в помещение, где худо-бедно можно жить. Также затруднительно подогнать сюда любой транспорт, чтобы перевезти свой скарп, тем более затащить его внутрь. Как знать?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 Хотя это и ты не бог весть, что, вздыхал про себя Камиль. Единственный способ быстро продвинуться по ещё не оставшемуся следу поднять все материалы по двум недавним убийствам с применением серной кислоты, упоминания о которых Камиль обнаружил недавно роясь в полицейских архивах, и проверить, возможно ли, что убийца во всех трёх случаях один и тот же. Несмотря на скептицизм своего шефа, Камиль не сомневался, что так оно и есть.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 выбравшись из клетки, как она действовала дальше? Камиль пытался представить себе эту сцену, но его внутреннему фильму не хватало связности. Уже выяснили, что она подобрала свою одежду, валявшуюся в том же помещении на полу. Следы её обуви тянулись до вентиляционной трубы, за которой находился выход, небольшое отверстие в стене. Обувь, конечно же, та, что была на ней в тот день, когда Тароре её похитил. Сколько бы встать, он принёс ей ножево. И так, он напал на неё ударил, она попыталась защититься, но он втащил её в фургон, швырнул на пол и связал. В каком состоянии после этого находилась её одежда? Наверняка измятая, разорванная, грязная. Во всяком случае, выглядела она не лучшим образом. Женщина в такой одежде, идя по улице, неизбежно привлекала бы к себе внимание прохожих. Так. К тому же, вряд ли террория аккуратно обращался с вещами раздетым жертвой. Ну хорошо, допустим, садишь да всё не так страшно, а с самой женщиной. Но насколько она грязна? Видно же по фотографиям. Целую неделю она просидела абсолютно голая в тесном деревянном ящике, висевшем в паре метров над землёй. На фотографиях она выглядела истощённой, полумёртвой. Эксперты нашли крошки от сухого корма для крыс и мышей, только этим террорией и кормил. Она справляла ему нужду прямо под себя в течение недели. Она истощена до предела, слух произнёс Камиль. И грязная, как свинья. Душечка, удивлённая, подняла голову, словно понимая даже лучше хозяина, что он говорит сам с собой. Ещё не успев высохнуть вода на полу, влажные тряпки А также многочисленные отпечатки пальцев женщины на бутылках из-под минералки свидетельствуют о том, что перед уходом она постаралась хоть как-то привести себя в порядок. "И всё тки", пробормотал Камиль. "Если целую неделю хочешь под себя, то разве можно как следует отмыться? Имей под рукой всего 3 л холодной воды и пару грязных тряпок". И это опять возвращало его к главному вопросу: как она сумела добраться до дома незамеченной? А кто тебе сказал, что её никто не видел? спросил Арман. 7:45, все в сборе. Хмм, даже несмотря на то, что голова у него занята другим, Камиль мимолётно успел подумать, как же странно выглядеть рядом с Арманом и Луи. Новый серостальной костюм от Китона, галстук от Стефано Риччи и ботинки Weston. Арман одет так, словно приборахлился на бесплатной раздаче вещей в какой-нибудь благотворительной организации. Что-то возьми, подумал Камиль. Если бы погода позволяла, он ходил бы в одних трусах, чтобы сэкономить на всём остальном. Он отпил кофе. А в самом деле, что он взял, что никто её не видел? Надо искать, сказал Камиль. Женщина выбралась из здания и исчезла. Растворилась, испарилась. Такого ведь не могло случиться, правильно? А что, если она установила ловушку? спросил Луи.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 Но неужели она ждала на остановке? А ждать пришлось бы как минимум минут 40 в такой-то час. Истощённая, замёрзшая, возможно, влохмотив. Хм, нет, вряд ли. Да и потом могла ли она вообще самостоятельно держаться на ногах? Луис сделал пометку в блокноте: проверить расписание, опросить водителей. Такси? Луивнюsubлокноте очередную пометку, но этот вариант тоже представлялся сомнительным. Он был у неё при себе деньги, чтобы заплатить. Да и разве не внушил бы её вид подозрение любому таксисту? А может, кто-то видел её идущую по тротуару? Яснодно. Она поехала в сторону Парижа. Нужно опросить всех водителей на том направлении. Через несколько часов все сведения будут получены. Луи с Арманом отправились туда. Камиль смотрел им вслед. Да, парочка ещё Затем она отошла к от окну, села за стол, на котором его ждали две папки с материалами об убийствах Бернара Гатеньо и Стефана Мысяка.